Причем приговор вступал в силу не позже, чем через полгода. Руперт Куцнер, сверх того, был приговорен к штрафу в размере 200 марок. Когда приговор был оглашен, присутствовавшие повскакали с мест и устроили овацию осужденным. С улицы доносились ликующие крики. Фюрер подошел к окну, чтобы почитатели увидели его воочию. Прямо из пехотного училища, где происходил суд, генерал Феземан отправился к себе. А это не близкий путь, так как вилла его была расположена в южном предместе города. Вдоль всех улиц, по которым он проезжал, сплошной стеной стояли люди, И приветствовали его. Машина генерала была разукрашена гирляндами цветов. На радиаторе победно развивался флаг с индийской эмблемой плодородия. Глава 13. Музей Иоганны Крайн. Со дня плачевной смерти заключенного Мартина Крюгера прошло 11 месяцев, и вот опять наступила весна. Германия поуспокоилась, окрепла. Попытка Рейнской области обрести самостоятельность не удалась. Сражение с Францией за Рурскую область кончилось экономическим соглашением. Великие державы организовали комиссию экспертов во главе с неким генералом Дауэсом для выработки разумного плана выплаты репараций. Имперская марка стабилизировалась. Доллар, как и до войны, стоил 4 марки 20 пфеннингов. Восстановился мир и в Баварии. Провал Куцнеровского путча не повлек за собой особых перемен. Патриоты чересчур разбоясались, теперь они притихли, затаились. После судебного процесса правительство проявило милосердие к поверженному врагу. Владельцу Капуцинер -брей оно возместило стоимость выпитого но неоплаченного патриотами пива и съеденных, но также неоплаченных сосисок. К левым же партиям оно, как и прежде, было непримиримо. Пусть красные не думают, что могут безнаказанно драть глотки. Куцнер недолго просидел в крепости, и это время было для него скорее передышкой, чем карой. А рабочие, которым патриоты навязали зендлинковское сражение понесли суровые наказания и отбывали его по всей строгости закона. Иоганна Крайн отзывалась на эти события лишь в той степени, в какой их можно было связать с борьбой за покойного Мартина Крюгера. Как она ни старалась, но постепенно эта борьба сходила на нет. Труды Мартина Крюгера были обширны и примечательны, о них говорило все больше людей, но все меньше людей говорило о заключенном Крюгере, о его жизни и смерти, И один за другим исчезали те, что помогали ей в борьбе. И Иоганне пришлось признаться себе, что остался один единственный человек, благодаря которому заключенный Крюгер все еще существовал на свете. Она сама. Только благодаря ей, ей одной, он существовал. Когда он жил, она была слишком апатична, так хоть теперь, «Не будь апатична!» Чем лихорадочней она старалась воскресить его образ, чем более сосредоточивалась на мыслях о нем, тем он становился реальнее. Она даже ощущала, как ползет от сердца в горло и сжимает ей плечи то давящее чувство уничтожения. «Я это видел», подписано под несколькими сгои, страшными и страшных. «Я это видел», Называется одна из глав книги Мартина Крюгера. Когда человек в качестве довода говорит, что сам это видел, его довод примитивен, но неопровержим. Кто видел то, что видела она, тот связан мучительным долгом рассказать о виденном. Годовщину смерти Мартина Крюгера газета истины германцев «Фатерлендешер Анцайгер» отметила статьей, посвященной его делу. «Пора уже, наконец, сказать во весь голос, — писал автор статьи, — что не всякий человек имеет право называться человеком. Судьба такого морально разложившегося выродка, как заключенный Мартин Крюгер, нисколько не занимает истинных германцев. Берлинские газеты только потому подняли шумиху вокруг этого дела, что хотели дискредитировать немецкую юстицию. Им, истинным германцам, смешны сии салонные апостолы» ни с того ни с сего возлюбившие этого человека. Мы во всеуслышание ясно и просто заявляем красным берлинским журналистам и прочим апостолам гуманности Скорфюрстендам «Подавитесь вы вашим Мартином Крюгером».